Глава 30 Это нужно переварить. Слишком быстро меняются события, как картинки в калейдоскопе. Она еще не успела привыкнуть к мысли, что нашелся ее брат, как тут. Кстати, о брате. А Рейвен, что с ним? Он жив? Евану не понравилось беспокойство, промелькнувшее в ее голосе, но он не подал и виду. Произнес с расстановкой. Когда я видела его в последний раз, он целился в меня из лука. Да и неверяще глянула на него. Рейвен, Но когда это было? Что она пропустила, пока была без сознания? Когда я вынес тебя из развалин, он усмехнулся, видя, как она нервно сжала пальцами одеяло. Не беспокойся, я не тронул его. Не хочу даже знать, что с ним и где он. Отдыхай. «У тебя два дня, чтобы восстановить силы». «Потом мы отправимся в Альдарик». С этими словами Еван встал и направился к выходу. Только когда высокая резная дверь закрылась за ним с тихим шорохом, я позволила себе выдохнуть и разжать пальцы. Рейвен, ее родной брат, он восстал из небытия, чтобы внести сумятицу в ее сердце и душу, чтобы заставить ее сомневаться, и что в результате... Она снова не знает, где он, что с ним и жив ли он. Но если раньше Робка надеялась, что однажды судьба их сведет, то теперь при мысли о брате в груди разливаются холод и страх. Так стоило ли им встречаться? Зачем он искал её? Мысли с Рейвена перекинулись на Неону. Знает ли Ева на роли домоправительницы в этой истории? Какая паутина плетется вокруг них и кто же главный паук? «И был ли тот поцелуй с Лили Дюренсиль?» Сердце сжалось от ревности. Перед глазами, как на его вспыхнула та картинка. Вот Еван в темном камзоле с серебристым шитьем, его спокойное, чуть и насмешливое лицо, холодные голубые глаза, губы, шепчущие что-то на ухо партнёрше, поворот головы. Вот Лили, словно бы невзначай, поднимает к нему лицо». Их взгляды встречаются, губы тоже. Нет, наверное, это тоже иллюзия. Ей лучше об этом забыть. «Мамочка!» Да и не слышала, как скрипнула дверь. Топот маленьких ног и детский возглас вырвали ее из неприятных воспоминаний. «Милый». Наэль, ничуть не смущаясь, вскарабкался к ней на кровать. Светлые волосы мальчика торчали в разные стороны непокорными вихрами. Глаза блестели, как две лакированные бусины, рот улыбался, а на щеках играли веселые ямочки. Волна облегчения прокатилась под Дее, едва она сына в объятиях. Зарылась носом в его волосы, прижала к себе, чувствуя, как медленно и неохотно отступает нервное напряжение. Что бы ни случилось, Наэль ее отдушина, ее ясное солнышко. «Мамочка, смотри, что у меня есть». Протянув руку, мальчик раскрыл кулачок. На детской ладошке что-то извивалось, светилось и переливалось всеми оттенками золота, от бледно желтого до глубокого багрянца. «Что это?» да — Дэ склонилась к его руке. «Саламандра! Мамочка самая настоящая!» Дух огня, всполошившись, она схватила его за руку. «Но ты обожжёшься!» Он заливисто рассмеялся. «Нет, мамочка, она не кусается, смотри!» Наэль поднес раскрытую ладошку почти к самому ее носу. Идея наконец-то смогла разглядеть в сияющем блеске странное существо. Крошечная змейка размером не больше мизинца новорождённого, сотканная из огня и света. Она находилась в постоянном движении, словно малейшая остановка могла стоить ей жизни». Ее танец притягивал взгляд, яркие всполохи завораживали. Незримый ритм, которому она подчинялась, увлекал за собой. Где ты ее взял, да и зачарованно следила за танцем живого огня. Хевандал сказал, что пока Даэль со мной, он всегда будет знать, где я нахожусь. Даэль? Да, так я ее назвал. Правда, она красивая? Он поднял на мать голубые глазенки, в которых читалось ожидание похвалы. Да и оставалось только смириться. «Да, милый», — вздохнула, взлохматив его вихры. «Очень красивая». И поставила мысленную пометку «С Ева нам нужно поговорить». «Так, а почему ты один? Где Катарина?» «Простите, миледи, я здесь», — раздался виноватый голос служанки. «Чудище это, красномордая, совсем проходу мне не дает. Катарина мелась на пороге, нервно теребя на фартук. Ее наколка сбилась на сторону, волосы выбились из идеально гладкой прически и слегка растрепались. Она стояла, опустив взгляд, но полные губы дрожали, будто служанка собиралась рассмеяться или расплакаться. «Чудище!» — Дэна хмурилась. «Ты о чём?» Скользнула взглядом по горничной, отмечая чистое платье, крепкую обувь, здоровый румянец на щеках. Та не выглядела уставшей или измученной. «Не могу его имя запомнить», — нехотя пробурчала Катарина и опустила голову еще ниже. «Пристал ко мне, как репей!» — говорит, «заберу вальдарик, будешь моей женой!» «Пятой!» Она вдруг метнулась к кровати, рухнула на колени, схватила госпожу за руку и в голос запричитала. Миледи, заклинаю вас животворным молоком про матери. Не отдавайте меня ему. Не хочу быть пятой женой. От неожиданности Дэя вырвала руку и прижала сына к груди. Да о ком ты? Катарина, успокойся. Объясни толком, что здесь происходит. Кто обидел тебя? Да и этот, который главный у них. Нарх? Точно, он! Не отдавайте меня ему! От удивления Дэя села и скинула ноги с кровати. Ничего не понимаю, Пятой женой? А у них что, многоженство? Катарина шмыгнула носом. Ага, традиция такая. Пока демон не встретил свою ширан, может брать себе столько жен, сколько сможет выкупить. У этого уже целых четыре. Они же меня сожрут и косточек не оставят. Погоди, я жестом оборвала ее причитание. Давай сначала. У Нарха четыре жены? Кажется, эти два дня будут очень и очень тяжелыми. Шмыгая носом и поминутно вытирая набегающие слезы, Катарина помогла госпоже одеться. И все это время она продолжала бормотать что-то о самодовольных крылатых чудовищах, что собираются сделать ее своей пятой женой. Оказалось, у Анайхов в ходу многоженства. Чтобы продлить свой род, нужно найти Ширан. Но что делать с тем, кто ее не нашел? Демоны не спешат давать обед целебата. Они приводят в свой дом человеческих женщин, так называемых жен раини. Чем богаче и могущественнее она их, тем больше у него жен, у наарха целых четыре. Он заботится о них и их семьях, а когда найдет свою ширан, то каждая из его жен получит приличное приданое и будет выдана замуж за человека. Все это сам Нарх на рассказал Катарине, желая получить ее согласие. «Ничего не понимаю», да — Дея потерла виски. Она сидела в кресле у зеркала, а Катарина заканчивала укладывать ее волосы в скромный шиньон. «Почему девушки соглашаются на это? Стать игрушкой для демона? Никакие деньги не стоят такого позора!» Она перевела взгляд на свою шею. В вырезе платья виднелись бледные линии и завитки, оставленные Лаиром. Кусая губы, враже прикоснулась к самому наглому завитку, что вылез в ямку между ключицами. Шрам отозвался легкой пульсацией. На шараине, считают иначе, раздался вкрадчивый голос, и в комнату тихой тенью скользнул огромный краснокожий онаих. Остановился за спиной удеи Дэи, ловя в зеркале ее взгляд. Тонко взвизгнула Катарина, напоминая про матери. И было от чего? Мощное тело демона прикрывало так любимая иминобедренная повязка, из одежды только кожаные наручи и по ноже. На груди на толстой цепи поблескивал черный оникс, оправленный в серебро. Господин Танарес, Дэй невольно вскинула голову и выпрямилась. Как вы вошли, ее взгляд метнулся к закрытым дверям. К вашим услугам, демон склонил рогатую голову. Мне не нужны двери, чтобы передвигаться в человеческих домах. Я не хотела вас пугать, миледи». Дайре просил присмотреть за вами, пока его нет. Дайре, девушка взволнованно вцепилась в подлокотник кресла. Кто это? Ваш супруг? Дайере на языке Альдарика значит претендент на трон. Наследник? Можно сказать и так. Чувственные губы Анайха сложились в усмешку. И где он сейчас? Главы кланов просили о встрече. Дайере не мог отказать, но не переживайте, он скоро вернется к вам. Дэя почувствовала холодок. Еван ушел, оставил ее. Где он с ними встречается? В доме. Они здесь? Не совсем. Нам нет нужды, как людям преодолевать расстояние, чтобы с кем-то увидеться. Мы очень редко путешествуем лично. Если только не случается что-то особенное. Например, неожиданное появление претендента на трон. Но как же мы же демоны! Она их пожал плечами. Нам подвластны иллюзии и фантомы. А сильнейшие из нас могут переносить свое астральное тело в подчиненных даранхов и говорить их устами. Да и сглотнула. Близость демона вызывала в ней инстинктивный страх. Зачем он пришел? Проверить, насколько она поддается влиянию? Что ж. Придется его разочаровать!» Прищурившись, она внимательно осмотрела отражение в зеркале. Наарх, словно в насмешку, развернулся так, чтобы показать свое тело во всей красе, даже крылья слегка расправил. Там, в Леронте, ей некогда было разглядывать анаихов. Теперь же, нарочито не спеша, прошлась взглядом по могучему торсу, покрытому гладкой красной кожей». Ниже пояса Анарха скрывала спинка кресла, так что Дэя подняла глаза на его лицо. Похоже, волосы у Анаихов полностью отсутствуют, если не считать бровей и ресниц. Кожа цвета закатного неба, небольшие рога над лбом, крылья, как у летучей мыши, торчащие за плечами. Смертельно опасное и притягательное сочетание силы, власти и магии. Магия буквально выплескивалась из него. темная, хищная. Она мерцала в его глазах, искрилась на кончиках когтей, на сгибах крыльев, проскальзывала в усмешке. И в то же время Дэя вдруг поняла, что он больше не вызывает в ней страха. Удивительно, но напряжение схлынуло, не оставив следа. В душе ворожея воцарился полный покой. Она медленно развернулась в кресле, Встретилась его цепким, немигающим взглядом. «Кажется, вы хотели что-то сказать про вашу Раини», произнесла с расстановкой. Нарх стоял непростительно близко. Он не двинулся с места, чтобы дать ей возможность встать. Просто молча смотрел на нее, Так словно пытался проникнуть в самую душу и прочесть то, что спрятано в глубине подсознания. Потом отступил. Острые зубы блеснули в дерзкой усмешке. Не стоит жалеть наших раинь. Они куда счастливее, чем вы можете представить, Меледи. Каждая ночь, проведенная с Анайхом, прибавляет им лишний год жизни. В углу тихо охнула Катарина. Взгляд демона тут же уперся в нее. Наглый и жаркий. Прошелся по камеристке, уделяя особое внимание дородной груди. Да и показалось, что на арх вот-вот облизнется, как кот, увидевший миску сметаны. Не бойся, дева, пророкотал он чувственным голосом, ты станешь моей любимой женой. Миледи, затравленный взгляд Катарины уставился на госпожу. Вы же не отдадите меня. Да и пришлось глубоко вдохнуть. Она оглянулась на сына. Тот тихонько играл с саламандрой и, казалось, не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Господин Танарес, наарх», — он перебил ее с легким поклоном. Зовите меня просто Нарх. Господин Нарх, повторила Дея, теряя терпение. Вам не кажется, что вы переходите все границы. Прекратите пугать несчастную девушку. Несчастную, демон задумался. Станет моей, станет счастливой.